Запершись в ангаре рядом с космическим кораблем, практически готовым к взлету, Сильвен Сид и 144 тысячи пассажиров, как и весь мир, следили за новостями. — Мы ни за что не успеем поднять на борт столько людей, — сказала его жена Ребекка. — Тот факт, что мы опоздали со взлетом «Звездной два всего всего-то на несколько часов, может кого угодно привести в отчаяние. Как бы там ни было, мы больше ничего не можем сделать, от нас ничего не зависит. Теперь все решается в голове одной единственной МЧ, в той или иной степени заинтересованной в том, чтобы спасти планету. Власть одиночки, которая может изменить все. Если бы я только знал, о чем она на самом деле думает и что намеревается делать.